Неизвестно, что подействовало на девочку больше: слова напарника или угроза новых нежелательных встреч. Но она перестала дрожать и все еще хлюпая носом, осторожно приблизилась к пролому. Придержи, ухватившись за Глеба одной рукой, Аврора зашарила второй по внутренней стенке колодца где-то наверху, над кромкой бреши. Есть Сверху упала разматываясь, веревочная лестница, доселе скрытая от случайных взглядов за удачно расположенным выступом. "Похоже, ты не первая пользуешься этой дорогой. Кто-то другой из Эдема уже бывал здесь до тебя?" Аврора ограничилась коротким кивком и, стараясь не смотреть в пугающую бездну под ногами, полезла вверх. К счастью, восхождение по шаткой верёвочной конструкции закончилось довольно быстро. Буквально несколькими метрами выше обнаружилась горловина сливной трубы. Выдворив лестницу на место, путешественники пересекли тесное жерло бетонной кишки и оказались в квадратной, почти в рост человека, горизонтальной шахте, уходящей куда-то вдаль, далеко за пределы видимости. Луч фонаря высветил покрытые бахромой вековой пыли шланги, тянущиеся вдоль обеих стен коридора. "Это и есть кабельный коллектор", шепотом уточнил паренек. По необъяснимым причинам говорить в полный голос в этом заброшенном месте не хотелось. Нависшие над головой массивные плиты, застоявшийся, будто спрессованный воздух и отсутствие каких бы то ни было источников света все это давило на психику, вызывая смутную подсознательную тревогу. Он самый, резервная линия электропитания, теперь уже скоро. Несмотря на заверения Авроры, переход оказался долгим и изнурительным. Шахта бесконечная и прямая, как стрела, уводила все дальше от красного пути, а заодно и от подземки, оставшиеся далеко позади. По подсчетам Глеба, они прошагали не менее пары километров прежде чем впереди замаячила стена тупика. Здесь пучки кабелей уходили вверх сквозь прямоугольную дыру в потолке. Взобравшись по короткой приставной лесенке, подростки оказались в пыльном помещении, заставленном трансформаторами, электрораспределительными щитами и прочей машинерией, Разобраться в предназначении которой мальчик с ходу не смог. Вглядываясь в таблички с обозначениями, он вдруг понял, что не в силах прочитать ни слова. Виной тому оказался фонарик, по закону подлости севший в самый неподходящий момент. Посветив в сторону чужачки, Глеб еле различил сливавшийся с темнотой силуэт Авроры. Выставай фонарь, мой сдох, похоже. Девочка полезла в торбу, запустив руку по самый локоть, затем зашарила судорожно и вдруг остановилась в растерянности хлопая глазами. Я его, по-моему, там оставила в закутке, когда мы от красных прятались. Новость, чего уж там, была так себе. Хреновая, если честно, новость. И как назло вокруг ничего горючего чтобы сделать хоть какой-нибудь самый завалящий факел. Мальчик сунул руку в карман, но вместо привычной зажигалки нащупал лишь пузырек с лекарством. Любимая Зиппо осталась у живчика. Следовало озаботиться проблемой огня раньше, находясь в гостях у Тёртова, но теперь кусать локти было поздно. Словно в подтверждение хмурых мыслей, фонарь померк окончательно, накрыв помещение непроницаемым пологом удушливого первородного мрака. Глеб, в голосе чужачки появились нотки паники. Глеб, да не кричи ты, я здесь. Шагнув вперед, мальчик нащупал ее кисть и осторожно двинулся вдоль прохода, слепо шаря по сторонам. Ноги, как на зло, цеплялись за скрутки кабелей, углы раскиданных в беспорядке ящиков, обрезки проводов. Аврора притихла, вцепившись в напарника обеими руками, компенсируя отсутствие видимых образов, слух обострился до предела. Окружающее пространство наполнилось едва различимыми звуками, зловещим завыванием сквозняка в вентиляционных шахтах редкими необъяснимыми шорохами и бульканьем воды в подтопленных коридорах подвала. Страх навсегда остаться в лабиринте необитаемых подземелий оказался противником коварным и сильным. Мальчик храбрился изо всех сил, подбадривал спутницу как мог, но вскоре и в собственном голосе услышал первые нотки зарождающейся паники. Ситуация осложнялась тем, что ни он, ни Аврора уже не представляли даже примерное направление, в котором следовало искать злополучный кабельный коллектор. В попытках вернуться, они лишь запутывались все больше, а последние крохи самообладания стремительно таяли с каждой секундой, проведенной в средоточии непроницаемого абсолютного мрака. Решив хоть как-то подбодрить спутницу, Глеб ляпнул первое, что пришло в голову. Вот вернешься в Эдем, что делать будешь? Аврора пожала плечами, но, сообразив, что в темноте мальчик жеста не увидит, тихо произнесла: "Не знаю, жить, а что еще?» Скучно это". Глеб улыбнулся собственным мыслям. Вот у меня мечта есть во Владивосток попасть. Слыхала такое название? Портовый город на берегу Японского моря. Численность населения до катастрофы. Чужачка задумалась, вспоминая: "Нет, сейчас не скажу. Мы учили на географии, но давно уже". "А почему именно Владивосток?" "Там красиво", вздохнул мальчик, вспоминая наклейку с завораживающим панорамным видом. "По крайней мере, до катастрофы так было". Может, и сейчас что-то осталось. Нехитрая беседа помогла отвлечься, отогнать панику. Уверенность Паренька передалась и Авроре. Терпеливо обшаривая каждый закуток, они медленно продвигались все дальше. Неизвестно, сколько бы еще пришлось блуждать в кромешной темноте, если б не запах. Сначала слабый, затем все более отчетливый, Он направлял Глеба словно нить Ариадны. Запах прогорклой соляры, спутать который с чем-либо еще, было попросту невозможно. Пальцы уткнулись в холодный металл, обильно смазанный машинным маслом. Сердце ощутимо ёкнуло. Механизм, преградивший дорогу, мальчик знал очень хорошо. Дизель-генератор завелся с полуоборота, что говорило о регулярном уходе за установкой. Прочихавшись, он шустро набрал обороты, и вместе с бодрым рычанием старого механизма по всему помещению заработали, разгораясь, подвесные лампы. Взору открылось еще одно помещение, в предназначении которого Глеб не сомневался ни секунды. Стоило лишь взглянуть на ряды бочек вдоль стены и стеллаж с инструментами, как сразу вспомнилась такая же подсобка на Московской. "Мы уже в Эдеме", уточнил он. Аврора не спешила с ответом, нервно теребя ремень сумки, присела на край массивной станины. "Нет, Глеб, Эдем далеко. Он расположен под центральной частью города." Подозрения оправдывались с пугающей точностью. Чужачка все таки обманула. Тогда где мы? В генераторной полковской обсерватории, тут на нескольких этажах под землей научный комплекс располагался. Аппаратура слежения, система связи с орбитальным спутником для мониторинга солнечной активности, лаборатории это место обнаружил один каторжный во время прокладки туннеля. Выболтать никому не успел. Его убил тот, кто пришел следом и устроил здесь тайный схрон. Я знаю его. Не уверена. Он редко появляется на станциях. Ты что-нибудь слышал об истребителе чумы? Глеб вздрогнул. Перед глазами встал образ Пантелея, объятого пламенем с ног до головы. Постой, ты хочешь сказать, Что мы заявились в логово черного санитара? Ты хоть понимаешь, как это опасно? Чужачка молчала, потупив взгляд. Зачем? Слышишь, зачем? Принёк схватил Аврору за плечи и легонько встряхнул, пытаясь добиться ответа, но та резко отстранилась, окатив напарника парника холодным, решительным взглядом. Я должна повидаться со своим отцом. Пламени костра, лица сидевших вокруг людей казались неестественными, грубо сработанными масками, словно неведомый художник небрежными мазками изобразивший на них усталость, боль, отчаяние и злую решимость до последнего сомневался, стоит ли помещать на полотно столько горя и страданий разом. Напряжение, незримо витавшее в воздухе, грозило выплеснуться наружу, перерасти в отчаянный, безнадежный штурм населения метро, и лишь присутствие капитана еще сдерживало беженцев от последнего шага. Окинув взглядом подчиненных, старик устало пошевелил затекшей спиной. Артрит донимал его с тех самых пор, когда они, продравшись сквозь руины города, с ранеными на плечах, ступили на плиты пустующей Чкаловской, за долгие годы превратившейся в непригодную для обитания, стылую пещеру. На зачистку и возведение охранного периметра ушло несколько дней, и вавилонянам, загруженным работой до отказа, некогда было горевать. Проблемы росли как снежный ком: ограниченный запас пищи, отсутствие водоснабжения, острая нужда в полевом госпитале и медикаментах, ко всему прочему, мутанты с поверхности то и дело проверяли на прочность спешно возведенные защитные барьеры. Тяжко пришлось каждому из уцелевших, но скулили и жаловались лишь единицы. Моряки работали не покладая рук, сплоченные одним на всех чувством жаждой мщения. По предъявлении ультиматума забот поубавилась, оставалось только ждать и готовиться. Готовиться к неизбежной кровопролитной войне, ждать истечения отпущенного метро жителям срока. От тяжких раздумий капитана отвлек голос дозорного который подошел к костру, выискивая взглядом начальство. Похоже, парламентарий прибыл. Старик не дослушал, вскочил, поправив фуражку и энергично зашагал к краю платформы. У блокпоста уже началось нездоровое шевеление. Кроме наряда дозорных, возле огневых расчетов толклись зеваки, заглядывая за бруствер. "Почему посторонние у периметра?" рявкнул капитан. "Кому тут работы подкинуть?" В течение нескольких секунд толпа рассосалась, оставив своего лидера наедине с начальником смены. "Где он?" сухо спросил старик и, не дожидаясь рапорта, проследовал к смотровому оконцу. За долгую жизнь этот седобородый моряк повидал всякое и давно перестал чему-либо удивляться. Но внешность визитера, дожидавшегося за блокпостом, произвела на него поистине неизгладимое впечатление. Как звать тебя, мутант? Капитан поднялся выше, чтобы пришлый мог его разглядеть. Дым. Голос незнакомца, низкий и грубый, заставил старика поежиться. Зачем пришел?» Вы хотите знать про бомбу? Повисла напряженная тишина. Разом стихли перешёптывания невольных свидетелей разговора. В абсолютном безмолвии прошелестело под сводами станции одинокая летучая мышь. Кто-то из дозорных нервно сглотнул, тут же опасливо покосившись на лидера. Мутант шагнул вперед, демонстрируя пустые руки. Посмотрел на капитана немигающим взглядом и с вызовом произнес... Это я взорвал остров